Заговор против Соединённых Штатов Америки. Одна за другой пустили клетки. Людей уводили в неизвестном направлении, а я оставалась. «Боже, ещё день я не выдержу», — в ужасе думала я. Спустя час пришли за мной. Последний из магикан Железного Ада. Коридор — железная лестница наверх. И вот передо мной целый ряд стоящих вдоль стен заключённых. Теперь я увидела тех, кого всю ночь только слышала. Большинство чернокожей и лилатинос в оборванной грязной одежде, с к о п н а м и в съерошенных кудрявых волос, едва с т о я в ш е й на ногах с замутненными пустыми глазами, устремленными в им одну ведомую бесконечность. В центре всего этого отряда потерянных душ стояла внушительного вида надзирательница. Ее ремень, туго затянутый на черной униформе, скрывался под н а в е й ш и м и складками жира, а третий подбородок колыхался, когда она начинала говорить. Впрочем, говорила она немного. В руках мучительницы красовалась охапка пластиковых хмутов, о которыми в быту скрепляют пачки проводов, беспокоящих своим беспорядком дотошных домохозяек. Я сразу почувствовала неладное. Проводов вокруг не было, ровно как и ч е т к а не была похожа на домохозяйку. «Не к т о п р у это, ох, не к т о п р у думала я, пытаясь представить маломальски мирную версию возможного применения пластиковых хмутов о к людям. Ответ не заставил себя ждать. Хмутами о скрепили наши руки. намертво пригвоздив меня к одной бомжихе справа и еще к одной слева. В запястье до б о л и впилась пластмасса, а тыльной стороной ладони я почувствовала шуршавую теплую руку, прикованной ко мне пожилой ж е н щ и н ы Она чуть не падала, потому ее периодически п р и в о д и л а в чувство криком толстой н а д з и р а т е л ь н и ц а д л и н н о й вереницы скованных тел нам приказали двигаться по коридору в сторону широко распахнутых дверей микроавтобуса. Поднявшись по приставленному к автобусу пологому деревянному настилу, Мы разместились, как могли, в салоне, словно в консервной банке. Машина была разделена на два отсека, подвела в к и в каждом. На лавке размещалось четыре человека. Двери с грохотом захлопнули, и мы погрузились в беспросветную тьму и страшный запах немытых тел. Окна были замурованы, поэтому, куда мы ехали, сказать было невозможно. Путешествие продолжалось всего несколько минут, но врезалось в память на всю жизнь. Соседку слева от меня тошнило. Я закрыла глаза, держать их открытыми в полной темноте всё равно не имело смысла. Машина медленно спускалась куда-то вниз, из-за чего клонились в сторону и ещё больше уплотнялись разгорячённые несвежие тела. И, наконец, остановилась. Железные створки открылись, и мы гуськом спустились по помосту. Высокие статные маршалы, так в Америке называются сотрудники старшего спецподразделения Минюста США, отвечающие среди прочего, за обеспечение деятельности федеральных судов, контроль за исполнением их приговоров и решений, розыск, арест и надзор за содержанием федеральных преступников, окружили нашу едва шевелящуюся, дурно пахнущую банду бессиленных женщин и приказали выстроиться вдоль бетонной стены подземного гаража. Огромными ножницами, напоминающими садовый секатор, нам разрезали пластиковые хомуты, и каждая осталась снова сама за себя». На полу лежала целая гора приготовленных для нас скандалов и наручников. Каждую из нас по очереди заковали железные браслеты, руки перед собой — клац, развернуться, поднять правую ногу, один железный браслет на щеколотке — клац, левую — клац, развернуться, еще одна цепь на пояс, и браслеты на руках оказались скреплены железной цепью, будто длинные пуповины с скандалами на ногах. Холодные тонкие браслеты и свисавшая с них тяжелая цепь неприятно давили, а ножные кандалы больно врезались в г о л ы щиколотки, делая каждый шаг незабываемой пыткой. Сцепленной железной перемычкой между собой ноги можно было передвигать только мелкими шажками по пингвине. Когда все были переодеты из пластиков железа, маршалы повели отряд в здание, где нас ожидало распределение по новым камерам, человек по 5-6 в каждой. На этот раз все было намного цивильней. Белые стены, яркий свет, относительно чистый унитаз в углу, отделённый сбоку только невысокой бетонной перегородкой, а напротив него — железная скамья вдоль сплошной стены. Когда кому-то из женщин требовалось справить нужду, все мы, сидевшие напротив унитаза невольные зрители этого отвратительного шоу, вежливо закрывали глаза или старались смотреть куда-то в сторону, будто не замечая унизительного для подруги по несчастью процесса. «Хватит! Я так больше не могу!» Одна из женщин встала железной лавки и села прямо на пол, спиной к толчку, революционно в ы з ы в а ю щ е й отказавшись смотреть на туалетное действо. Справа её голова была начисто выбрита, а остатки засаленных волос грязно-розового цвета свисали на левое плечо. По сравнению со мной она была одета достаточно тепло, в шерстяную чёрную кофту и спортивные штаны. Шея женщины была покрыта истинно чёрными татуировками, а в носу блестело кольцо. Её, худую как ж е р ь страшно знобило, и казалось, что периодически закрывая глаза она теряла сознание. Женщина была единственной белой американкой в камере, а потому, когда она в очередной раз пришла в себя и открыла глаза, я решила и завязать разговор именно с ней. Предрассудков в отношении чёрных у меня не было, но говорить с ними я побаивалась из-за высокой вероятности непонимания их языка. Английский у чернокожих американцев, как правило, имеет очень специфический, ярко выраженный акцент, плюс огромное количество сленговых выражений, в несовершенно неведомых. Итак, выбрав собеседницу, Я решила начать с чего-то общего. «Привет. А ты не знаешь, случайно, сколько нам здесь еще быть?» Робко начала я. Она будто не заметила вопрос, и я уже открыла рот, чтобы спросить повторно, думая, что она не поняла или не расслышала меня, но женщина вдруг заговорила. «Тебе недолго», — мутнула она, «а мне лет десять». «Рэйчел», — добавила она, протянув мне длинную худую руку, на запястьях которой я увидела белые поперечные шрамы. «Мария...» Улыбнувшись, ответила я рукопожатием. Это было хорошее начало. «Какого х... ты здесь делаешь? Такие, как ты, в тюрьму не попадают. У вас есть бабло». Потерла указательные й б о л ь ш о й пальцы передо мной Рейчел. Я сперва напряглась всеми мышцами своего тела в ответ на неожиданный вопрос и грубый жест. Но девушка мне нравилась, да и я надеялась, что она знает что-то о нашем будущем. Поэтому я решила продолжить нашу беседу. Эм, «Заговор против Соединенных Штатов Америки. Я русская». Пожала плечами я. «А ты?» Нарушение условно досрочного. Не у губляясь л в детали, ответила она. а в п р о ч е мне, м п э какая разница, где сдохнуть, тут или на улице у меня всё равно никого нет?» Она снова закрыла глаза, тихо застонала и ушла в себя. К окошку в дверной решётке с грохотом подкатили тележку с какими-то баночками. Медсестра в резиновых перчатках стала по очереди вызывать нас и давать баночки с нашими фамилиями на белых наклейках. х а и з в и н и т е сказала я, когда пришла моя очередь за баночкой. «Я не уверена, что смогу». «Сможешь, куда ты денешься?» Громко рассмеялась она в ответ. Я, смущенно, с баночкой в руках вернулась на железную лавку. Женщины стали по одной вставать с лавки и занимать почетное место на туалетном пьедестале. Я так и не смогла. Спустя полчаса тележка вернулась за добычей, я, смущенно, протянула пустой пузырек. Медсестра грубо выругалась, но никакой кары не последовало. В соседней камере послышалось шевеление и звук поворачивающегося в замке ключа. Через несколько минут вывели и нас, но, как оказалось, лишь для того, чтобы согнать в новую камеру. На этот раз всех вместе. Человек тридцать-сорок в маленьком помещении, где не было даже лавок, а только пять стеклянных окошек на одной стене, и у каждого бетонный табурет-копенек. «Сейчас к вам придут адвокаты», — рафнула надзирательница и захлопнула тяжелую железную дверь. Я осталась стоять возле двери. Повисла долгая пауза. Все сорок чернокожих женщин, кто лёжа, кто сидя на полу, уставились на меня. «А я, конечно, извиняюсь», нарушила тишину с и д я щ а я на полу внушительных размеров чернокожая американка с банданой на голове, ярко-розовыми ногтями на ногах и руках, в плежных шлёпанцах, б е л о й майки-стретч, о б т я г и в а ю щ е й складки на животе и ярко-голубых джинсах. х н у ты-то что тут делаешь?» Я чувствую, что бежать некуда, Единственный путь к спасению — это наладить контакт с человеческой массой. Робка протянула. Заговор против Соединенных Штатов Америки. Я русская. «Слышь, ты!» — толкнула она в бок лежавшее с ней рядом тело. «Подвинься! Дай нашей красавице сесть!» «Малыш, давай садись ко мне! н и сын, никто тебя не тронет!» Снова обратилась она ко мне. «Она со мной, поняли, бабы?» Громко сказала она окружающим женщинам, которые моментально утратили ко мне интерес и занялись своими делами. Кто-то спал, кто-то стонал, кто-то болтал друг с другом о пикантных подробностях интимной уличной жизни. «Я Пейдж. Ты?» «Мария. Ты голодна?» «Немножко», — сказала я, вспомнив, что с ночи ничего не ела. «Вот тебе мой бутерброд!» «Я ты ж не стесняйся, мне все равно пора худеть, а то мой Джонни опять уйдет к этой пиголице!» — рассмеялась она, поглаживая складки на животе. «Пейдж, извините, а можно вопрос?» сказала я, проживав подаренный бутерброд и немного придя в себя. Когда мы были там, в камерах, кто-то так божественно пел. Этот голос спас мне рассудок и жизни. Это случайно были не вы? Пейдж широко улыбнулась и густо покраснела. Но «Ну, можешь и я. Можешь не благодарить. Все окей, дорогая. Поспи лучше. Как знать, что тебе еще предстоит сегодня. Спасибо, Пейдж, сказала я, свернулась калачиком на бетонном полу. закрыла глаза и погрузилась в сон.